Глава 18.2 Я уже забыла, каково это, когда хочешь что-то сказать, а не можешь. Вот они, слова, крутятся на языке, а произнести их вслух невозможно. Как ни пытайся, как не давись себя все равно тишина. Ванесса! От грозного голоса Чесы по спине побежали мурашки, ты помнишь наш уговор? Помнишь, какая цена отказ от сотрудничества? Я с трудом сглотнула горечь и прошептала. «Я не могу ничего сказать». «Несса!» Я беспомощно развела руками. «У меня не получается». Она, наконец, поняла, что я не упрямлюсь, а действительно не могу ничего сказать. «Он точно отказался от тебя?» «Да». Память о том, как Кир прилюдно дал мне свободу, причиняла боль. Этот момент намертво отпечатался в душе безобразным, кровоточащим клеймом. Слишком важна для всей Саоры, но не нужна тому, кто запал в сердце. Жестокая насмешка судьбы, не иначе. Ко мне подошел тот маг, который держал контур правды и за могильным голосом произнес «Раскрой ладони, дитя». Я раскрыла. В одну ладонь легла фиолетовая сфера, во вторую — розовая. Маленькие на вид, не больше куриного яйца. Они были такими тяжелыми, что мне с трудом удавалось удерживать их на вытянутых руках. Время шло, а сферы оставались прежними. И сколько бы магии ни всматривались, пытаясь увидеть изменения, их не было. Все тот же глубокий фиолетовый и безмятежно-розовый. В поисках подвоха ко мне подошел каждый из дознавателей. Часа сто раз уточнила, отказался ли на самом деле от меня Саорец, но ничего не менялось. В конце концов, они были вынуждены признать, что я не обманывала. Договор с хозяином до сих пор действовал. «И что теперь?» — хмуро спросила Витони. «Если это отголоски прошлой связи, то можно попытаться от них избавиться», — сказал пожилой дознаватель с выбритыми висками, испещренными какими-то символами и пышной серебристой метелкой на самой макушке. Он подошел ко мне и приказал. «Смотри в глаза». Сам положил руки мне на плечи и начал то ли мучать, то ли что-то напевать про себя. Я изо всех сил пыталась удержать взгляд на морщинистом лице, но он упрямо полз наверх, на торжественно топорщащийся пучок волос и виски. Рассмотрев хорошенько символы, набитые на них, я смогла прочитать их суть. Правду видят сердцем. Что-то я сомневалась в этом. мое сердце точно было слепым, когда делала свой выбор. От напряжения у мага выступил пот на лбу. Мужчина весь дрожал и надрывно втягивал воздух, а я... я не чувствовала ничего, кроме прикосновения к своим плечам. «Ну, что там?» — не выдержала Чесса. «Не получается. Связь не похожа на остаточную». Ей этот ответ не понравился, и она впилась в меня ястребиным взглядом. «Ты уверена, что Саурец отпустил тебя?» «Да». А у самой завибрировало в груди. Заломила так сильно, что пришлось рвано вздохнуть, чтобы унять внезапно вспыхнувшую дрожь. Кириан ведь отказался. Я слышала это своими собственными ушами. Слышала. Каждое слово. Он чеканил их чуть ли не по слогам. Холодно, уверенно, без колебаний. Если только... Додумать я не успела, потому что слово взял главный дознаватель. Значит, нам придется прибегнуть к помощи менталиста. В комнате воцарилась тишина, а у меня самой что-то нехорошо шевельнулось внутри. Слышала я про менталистов, когда училась в академии. Страшные люди, способны заставить человека раскрыть любую тайну, даже ту, что скрыта кровными чарами или смертельной клятвой, могут лишить воли и сознания переделать человека так, что он станет совсем другим. В моей брохи ходили страшилки, что если плохо учиться и не слушаться преподавателей — то придет менталист и сделает из тебя непокорную заучку, которую ничего, кроме книг в этой жизни, больше волновать не будет. Учеба осталась позади, а страхи остались: Я не хочу менталиста. В ответ на мое возражение, Чессавито равнодушно сказала: Два варианта: казним твоего соорца и ты освободишься, или казним и тебя запечатает. Тогда придется ждать, когда связь истончится и исчезнет. Может, год, может, два. Жаль, что не все доживут до этого момента. Меня любой вариант устраивает. А тебя? — Не давите на девочку, — сказал дознаватель. — Ни один менталист не будет работать против воли человека. Это бесполезно. Вы это прекрасно знаете. Она должна сама по доброй воле согласиться на контакт. Таковы правила. В здравом уме согласиться на то, чтобы кто-то копался у тебя в голове? Разрешить выпотрошить воспоминания, чувства, вывернуть наизнанку душу? Только самые отчаявшиеся люди готовы на это пойти. Такие, как я. Че свято не права. У меня не было времени на капризы. Помощь родителям нужна была здесь и сейчас. Так что... Хорошо, я согласна. Дальше я словно в тумане слушала, как главный дознаватель велел отправить гонца в обитель разума и пригласить в столицу самого сильного менталиста. Такого, чтобы справился с влиянием непокорной Саоры. «Когда он прибудет?» — Панура спросила. «Я чувствую себя совершенно беззащитной перед надвигающейся тьмой. Два дня, если отправиться сразу после получения письма от Гонца, но учитывая, что менталисты — народ чопорный и неторопливый, то скорее даже три». Тогда я обернулась к Чесси. «Мне нужны гарантии, что за это время родителям не станет хуже. Я хочу видеть их, быть рядом с ними, чтобы сгладить влияние омута». «Ты смеешь торговаться?» Да. «Кроме них у меня никого не осталось, и если с ними что-то случится, все наши договоренности потеряют силу». Она недовольно поджала губы, явно борясь с желанием отказать. Потом все таки сдалась. «Хорошо, я распоряжусь, чтобы тебя к ним пускали дважды в день». «Спасибо, чест Тони. Я никогда не сомневалась в вашей отзывчивости». Бывшая наставница метнула в меня свирепый взгляд, но ничего не сказала.